Глава 35. Они понравились друг другу с первого взгляда. Рон смотрел на коня и не мог отвести от него восторженного взора. Я стояла неподалеку и следила за тем, как мой любимец благосклонно принимает угощение из рук невысокого, очень подвижного и щуплого паренька, подставляет голову под его руки, позволяет перебирать шелковистую гриву. Мистер Илсон был тут же, он терпеливо молчал, ожидая, что я ему скажу. Рон, мистер Гарри, пойдемте, обратилась я к парню, и первая вышла из конюшни на улицу. Вечер бархатным покрывалом опустился на землю. Моника подвесила горящий светильник на крюк в углу конюшни и мягкий свет живого пламени осветил пятачок перед входом. У меня вакантна должность Жакея, начала я. Зевса. <соспитут> я. <соспитут> Пробормотал Рон, растерянно оглянулся на отца, Тот вздохнул и, отвесив сыну легкий подзатыльник, переспросил. Э, «Мисс Грейси, простите и меня, и этого паршивца, но что значит «ваканные»? Мы хоть и обучены чтению до счету, но таких слов не слышали раньше». Недоуменно развел руками он. Я прикусила свой длинный язык, но постаралась, чтобы лицо оставалось таким же доброжелательным, как и до промаха. «Сейчас объясню». Проще говоря, мне нужен джокей, который будет участвовать в скачках». От услышанной фразы рыжий юноша буквально затаил дыхание. В светло-карих глазах паренька читался ничем не замутненный восторг. Я говорила, а староста все больше хмурился, в то время как Рон все шире улыбался. Забавный, малый, и видно, что очень добрый и еще вдохновленный. Именно этим словом можно было охарактеризовать стоящего передо мной молодого человека. Рон не предавал свою мечту. Вопреки всему и всем, раз за разом одалживал лошадь у отца или других односельчан и тренировался, оттачивая свои навыки до идеала. При этом действовал интуитивно, подчиняясь внутреннему чутью, и делал это, если верить старости, с малолетства. «Вы позволите мне прокатиться на Зевсе?» вычленил основной из моих слов Рон. Его волосы переливались огненными всполохами, отражая свет лампадки, висевшей над нашими головами. «Ты войдешь в историю, Рон». Я невольно перешла на «ты», и это никого не смутило. А еще, я уверена в этом, Зевс получит титул «Лошадь года» в следующем же сезоне. Через год мы непременно возьмем первые места в скачках «Тройной короны». Самые престижные соревнования в Империи. Но молодой человек уже не слышал ни меня, ни начавшего ворчать отца. Он был весь там, в своих мыслях мчался по ипподрому, оставляя далеко позади себя всех соперников. «Мисс Грейс...» «Это ведь очень опасная работа», — покачал головой Гарри. «Там, говорят, жакеи друг друга плеткой бьют, лишь бы вырваться вперед. Толкают, орут, как на в самом деле шным поле брани». «Я знала об этой особенности местных скачек. Для меня сие было совершеннейшей дикостью, но со своей стороны как-то повлиять на существующие правила не могла. Пока не могла». «Леди, если все так!» — вдруг воскликнул Рон, перебивая отца я за бесплатно стану вашим жакеем только лишь бы вы позволили находиться рядом с зевсом и кататься на нем у тебя будет приличная оплата озвучила я 10 серебряных монет в месяц а потом как покажешь результат на первых соревнованиях сумма значительно подрастет я многозначительно подвигала бровями в два раза не меньше было интересно наблюдать за переменами на лице старосты вот он грозно недовольно хмурился А услышав, какую заработную плату будет получать его сын, вдруг посветлел лицом, расправил плечи, гордо покосился на младшего и крикнул. «О как! Ты станешь очень богатым человеком, Рон! Мы согласны, мисс Грейси!» — решил староста. «Давать отпор противникам я тебя научу. Подскажу, как и куда бить, если на тебя вдруг-то руку поднимет во время скачек. Ничего!» «Военная наука тут точно пригодится, мы им там всем покажем! Тебя станут бояться и больше никогда не полезут!» И ударил кулаком правой руки по своей раскрытой левой ладони, таким образом придавая вес сказанному. «Отец, но ну я не люблю драться!» «Придется, сынок, придется!» Я благодарно протянул раскрытую ладонь старику, он, конечно, удивился, но пожал. «Такие навыки нам точно пригодятся, совсем не лишнее, Рон, уметь дать отпор». Тогда с тобой будут считаться, уважать. Но если вдобавок станут бояться, то так оно даже и лучше». «Рыжий, прислушайся к мисс Грейс и своему отцу. Они все верно говорят. Я знаю, что творится во время соревнований. Там ничего хорошего. А тебе надо, кроме того, что сохранить свою шею в целости, но и уберечь коня от травм». «Кто-то может причинить вред Зевсу?» «Я согласен учиться обороняться и давать сдачи. Только бить других коней не стану!» Добавил он, стушевавшись под нашими пристальными взглядами. «Мне все больше нравился Рон. Искренний. Говорит, что думает. Взор прямой. Полный огня. Решимости действовать. И, а это главное, очень любит животных». Домой вернулись поздно. Медлин ждала меня в гостиной, нервно вышагивая перед камином. «Грейс!» — строго воскликнула она, увидев меня в дверях. «Немедленно объяснись!» «Мама!» — выдохнула я, к копешвашей женщине. «Я нашла Жакея! У нас появился наездник! Ура!» «Что?» — не сразу поняла сказанная мною родительница. «Как? Где?» Когда до нее дошло, меня буквально засыпали вопросами, и я без утайки все ей рассказала. «Рон Илсон талантлив, мама! Он самородок! Надо только немного поработать над техникой, а еще заказать пару седел!» «Зачем?» Не поняла мама. Я видела, в конюшнях их предостаточно. Это будут совершенно другие седла, поверь мне, намного лучше, удобнее и надежнее, чем те, что есть у нас. Графиня покачала головой, но спорить не стала, потому что уже знала, что если мне что-то взбрело в голову, то переубедить меня навряд ли удастся. Вот и повод повидаться с Дином. Он наверняка знает хорошего умельца, который смастерит мне то, что нужно, мысленно добавила я, согласно кивая на предложение мамы поужинать. На следующий день, когда мы только-только позавтракали, Аби, войдя в столовую как положено, поклонившись, доложила. Граф Харрисон пожаловал с визитом. М да, матушка времени зря не теряет. Вовсю мужтрует девчонок. Мне даже на секунду стало их жаль. Но, заметив весело блестевшие глаза веселушки-хохотушки оббегаил, поняла, что ей все это невероятно нравится. Поклоны, официальный чуть отстраненный тон. Забавная девушка и тоже очень хорошая. «Сам приехал, значит», — довольно проговорила я и, посмотрев на Медрин, задала риторический вопрос. «Интересно, зачем?» Интерлюдия. Дин Харрисон. «Мне хотелось увидеть мисс Грейси, и я искал повод это сделать, вот только брачный контракт будет готов через несколько дней. Можно, конечно, нанести визит короткой вежливости, но и навязываться не хотелось». Если честно, своей настойчивостью я просто боялся отпугнуть прекрасную соседку. «Лорд Дин Мои размышления отвлек стук в дверь и появление на пороге дворецкого. «Вам послание!» На серебряном подносе лежал сложенный лист пергамента. Благодарно кивнув Гилберту, отпустил его, а сам вчитался в скупые строчки. «Лиам, мой главный жокей и наездник резвого, дал ответ на заданный ему вопрос». Сам явиться не смог, гостил у матушки в соседнем графстве, но через пару недель должен вернуться и приступить к тренировкам. Я, дочитав записку, довольно улыбнулся. Вот ты повод навестить мисс Грейс. «Гилберт, прикажи седлать шторма!» Вылетев из кабинета, распорядился на ходу, достигнув лестницы в главном холле, поспешил в комнату, перепрыгивая через две ступеньки. Нужно быстро переодеться в костюм для верховой езды. Дорога до поместья Батлера заняла немного времени, мой конь летел, как ветер. Шторм являлся отцом резвого и уже давно не участвовал в скачках, замечательный жерепец, сильный, выносливый, и дал прекрасное потомство победителей. Железные кованые ворота в дневное время были открыты, их сторожил Молчун Жилберт. Он приветственно мне поклонился, когда я проезжал мимо. Оказавшись перед особняком Грейс, спешился, привязал коня к навязи и широкими шагами направился к дому. Дверь открыла улыбчивая молодая служанка. Она тут же меня узнала и попросила подождать, пока доложит хозяйкам о моем визите. Не прошло и пяти минут, как меня проводили в малую столовую, где леди заканчивали завтракать. Грейс сидела боком к распахнутому окну, Солнечные лучи ласковыми объятиями обхватывали ее тонкий стан, позолотили волосы, собранные в незамысловатый низкий пучок, и сделали чуточку светлее синие бездонные глаза. Простое, без лишних оборок платья цвета свежей зелени, невероятно шло ее светлой кожи, добавляло еще большего очарования. «Доброго утра, милые дамы!» — поздоровался я, учтиво склонив голову. Женщины степенно поднялись и присели в легком Книксоне. Никсоне. Мэделин вежливо пригласила за стол. Отказываться я не стал. И еще и потому, что мои ноздри щекотал аромат некой выпечки. «У нас сегодня на завтрак шарлотка», — прокомментировала мой вопросительный взгляд Грейс. «Отведайте». И я попробовал. Это было очень вкусно. Очень похоже на штрудель, коим меня угощали в прошлый раз, но тесто другое. Можете поделиться рецептом с моим шеф-поваром? Или это старинная семейная тайна? Лукаво спросил я и, прищурившись, поглядел на свою будущую невесту, а потом и жену. От этой мысли стало радостно и светло. Конечно, поделюсь. Открывать пекарню в мои планы не входит. Пока. Добавила она многозначительно. О, а что у вас за планы? Вы часто упоминаете о каких-то делах. Я даже сделал вывод, что планируете в будущем стать богаче меня? Мысль была забавной, и я не сдержал улыбки. Я на пороге очень выгодной сделки. Но пока рассказать вам ничего не могу. Как будут готовы первые образцы, обещаю, вы первые, кому я их покажу. Загадочно добавила она. И когда эта маленькая, невероятная леди успела что-то начать? Грейс ведь прибыла валом всего несколько недель назад. Пока я с удовольствием поглощал угощение, графиня завела разговор о погоде и обо всем на свете, соблюдая правила, коих в высшем аристократическом обществе было чересчур много. Итак. Когда мы перешли в гостиную, в этот раз заговорила Грейс, опередив маму. Ей явно тоже надоела светская болтовня. Вы приехали просто так или... Я улыбнулся. Мне бы очень хотелось навещать вас безо всякой причины, но пока это, увы, невозможно как и делать вам дорогостоящие подарки». Щеки девушки заолели, леди Лерой сдержанно улыбнулась, но никак не прокомментировала мою неприличную прямолинейность. Поэтому я нашел благовидный повод и примчался к вам без приглашения. Сегодня утром я получил письмо от Лиама, моего главного жакея, и, к сожалению, он не нашел никого, кто согласился бы работать на вас меньше, чем за 50 серебряных монет в месяц. «Вот как!» — вздохнула девушка. «Впрочем, по виду я бы сказал, что она совсем не расстроилась». «Он нам уже не нужен!» — огорошила она меня. «Но спасибо за помощь и за потраченное время!» «Кого же вы нашли? Только не говорите, что собираетесь участвовать в забегах в качестве Жакея. Я, как ваш муж, совершенно категорически против!» Слова вырвались раньше, чем я подумал. Сердце сжалось в тревоге. Стоило представить, как девушка вылетает из седла на бешеной скорости. «Как будущий муж». Мягко поправила она меня. «Нет, я не собираюсь становиться наездником. Нашла другого человека, идеально подходящего на эту роль». Я испытал невероятное облегчение от ее ответа. «Отрадно слышать, что вы, мисс Грейс, очень благоразумная девушка». «Знаю нескольких дам, которые покалечились, посчитав, что им под силу противостоять мужчинам жакеям Расскажите, кого наняли?» «Младшего сына старосты в моей деревеньке. У молодого человека талант, природный дар. Осталось лишь подготовить Рона, обучить его всему, что нужно знать и уметь профессиональному жакею. «Вы удивительная девушка, мисс Грейс. Просто поражаюсь вашей вере в людей». «Этот парнишка ведь обычный деревенский мальчишка, но вы настолько уверены в нем, в его способностях, что и я невольно уже благоволю юноше и желаю ему успехов. И даже готов помочь с тренировками». «Спасибо, мы справимся сами, а если нужна будет помощь, я знаю, к кому обратиться». Многозначительно на меня глянув, она изогнула пухлые губы в легкую усмешки. Мое сердце на мгновение остановилось и ударилось в галоп. Странная реакция на простую улыбку. Впрочем, вы уже можете помочь и посоветовать умельца, у которого хватит мастерства, чтобы создать седло по моим требованиям. Мы смотрели в глаза друг другу. Я перестал замечать что-либо вокруг. Весь мир сузился и сосредоточился на леди Грейсу Лерой. Ее сапфировые глаза завораживали, и я так много в них видел. На секунду показалось, что эта девушка тоже неравнодушна ко мне, как и я к ней.